Триста тридцать третье. Июнь двадцать третий. Все дело в том, чтобы в своем сознании найти место и личному, и мировому, и установить правильные соотношения между ними. Личный тонет в мировом, как капли воды в океане, но из песчинок складывается гора, из отдельных личностей, народы и человечества. Без личности нельзя. Но если все сознание личное заступает место мирового, а мировому или планетному масштабу отводится малое место личную, получается разрушительное несоответствие, которое кончается крушением, когда приходится подводить итоги жизни. Именно надо всему найти место, но соответствующей сущности явления. Личные мирки умершего поколения исчезли вместе с личностями их носителей. Но дела сверхличны. Творение и дея и те, кто вышел за пределы личности, живут веками. Личность человека явления нескольких десятков лет. Индивидуальность не подлежит уничтожению временем. Когда сверхличные и индивидуальные в человеке сливаются и заступают место личного, Истина бессмерtien тогда человек и в делах, и в сознаньи. Нельзя, чтобы личное заслоняло мировое и занимало его место. Человек часть мира, часть жизни, часть космоса, потому следует осознать себя этой частицей единого целого, но не делать себя центром вселенной. Ибо рушение великое ожидает каждого, кто в личном малом мирке своём сосредотачивает всё. Ибо этот мирок должен полностью исчезнуть, когда сбрасывается физическое тело за одно с личным сознанием или сознанием личности, имеющей имя, звание, паспорт, квартиру, службу, насильные, кухонные и домашние вещи. Всё это рушится И остаётся человек с чем, что заменит ему мир, разрушенный? Чем и как будет он жить? Поэтому правильно поступает тот, кто, отведя личному необходимые и должные по размерам и значению места, приобщается к жизни сверхличной, которая включает планету, космос, человечество и всё то, что находится за пределами малого, ограниченного личного мира. лучше думать о планете и её судьбах, чем о своём доме или комнате. Лучше думать о человечестве или своём народе, чем о себе. Лучше думать о единой бесконечной жизни, чем о кратком земном своём существовании. И личность нужна как носительница и индивидуальности, её выражающий, и жизнь земная нужна как звено длинной цепи жизни не имеющей конца. Но нужны они в правильном понимании своего смысла и значений. И тело, и здоровье, и сон, и пища всё нужно, но со сознанием для чего? И то, что считает важным человек в неведении своём, оказывается неважным и не имеющим того значения в свете понимания жизни сверхличной. И наоборот. Вещи пренебрегаемые, находящиеся на задворках сознания, становятся первенствующими и имеющими решающее влияние на судьбы человеческого духа и на сознание человека. Происходит полная переоценка ценностей, когда сознание передвигается от центра личности в центр круга жизни сверхличной. И личность занимает уже место дисциплинированного слуги и индивидуальности. Так восходит человек на следующую, высшую ступень духа. Местонахождение фокуса сознания всецело зависит от того, на что оно направлено. Что всецело находится в воле человека. Так снова приходим к тому, что судьба и будущее человека в его руках. Ибо он строитель своего будущего, своей судьбы, своей кармы.